Глава третья. Инженеры, специалисты энергетики, да и вообще почти все, кто хоть раз в жизни держал в руках молоток или лопату, строили взлетно-посадочную полосу для челноков. Второй отряд в это время возился со сборкой из, из готовых блоков контрольно-метеорологической башни. Ангола уже потирал руки в предвкушении новоселья. Метеорологи тоже. Башня была трехэтажной две квадратные секции и более массивное прямоугольное основание. Поначалу первый этаж будет служить офисом для адмирала Бендена, губернатора Бол и неофициального совета колоний. Впоследствии вся башня целиком перейдет в руки метеорологов и связистов. Итак, одна большая группа строила взлетно-посадочную полосу, вторая группа, поменьше, возводила башню, а третья, самая маленькая, выбирала место для первой экспериментальной фермы. В эту третью группу входили все восемь агрономов под руководством Мардука, несколько разнорабочих, а также Пол Найтро из зоологов, Фа Радомант и Арий Соуперс из ксенобиологов, ну и, конечно, Тед Таберман со своими людьми. Еще несколько человек занимались изучением местной растительности, а точнее возможностью изготовления из нее различных синтетических материалов, необходимых в строительстве. Эмили Болл на единственном доставленном челноками мини-скутере летала между строителями и агрономами, согласовывая графики работ. А в установленном к исходу дня временном медпункте врачи занимались обработкой синяков и ссадин. Тем временем в зависших на гелосинхронной орбите кораблях Мониторы транслировали бурную жизнь колонистов на поверхности Перна. Коридоры пусты, заметила Силах, Салах обращаясь к Бар Амил, своему второму пилоту. Все засели в каютах и прилипли к экранам. Действительно, увлекательное зрелище, ответила Бар. Ее глаза горели нетерпением, а на губах блуждала растерянная улыбка. Подумать только, мы с тобой уже завтра будем там. Я все еще не могу поверить что мы уже на месте, словно во сне. И мне порой делается страшно, что вот-вот я проснусь. Они добрались до своей каюты и тут же посмотрели на экран. Отлично! — облегченно вздохнула бар. Они уже установили пандусы. Наша главная задача — посадить челнок, — усмехнулась Салах. А уж разгрузят его без нас. Салах шутила, но при виде готовых приемки грузов пандусов у нее на душе тоже сделалось радостней. Кандусы и лебедки намного ускорят процесс разгрузки, а значит, челноки скорее смогут вернуться на орбиту за новым грузом, за новыми пассажирами. салах и Бар просидели перед экраном до самого вечера, до тех пор, пока темная тропическая ночь не сделала наблюдение невозможным. Непрерывная трансляция будет невозможна до тех пор, пока Дрейк, Бонно и Кси Чи, не установят на лунах Перна коммуникационные модули. Сегодняшняя передача закончилась сценой у костра, при виде которого у Салах даже слезы навернулись на глаза. Слезы ностальгии по восхитительным прогулкам в горах первой Альфа Центавра, которыми она когда-то наслаждалась со своими, ныне покойными родителями. На экране усталые колонисты сидели у огня, ели ужин, приготовленный в большом котле из свежезамороженных земных овощей и мяса. Белела разметка взлетно-посадочной полосы. Хлопал на ветру полосатый метеорологический рукав. Гордо развивавшийся утром флаг планеты Перн закрутился вокруг флагштока, над наполовину достроенной башней. Кто-то начал тихонько наигрывать на гармошке старую-старую песню. Салах никогда не могла вспомнить, как она называется. Поначалу не уверена, но постепенно все громче и громче усталые люди стали подпевать. Песня росла, ширилась, и тут Салах наконец-то вспомнила ее название – «Домик в горах». Да, сегодня все и вправду прошло, лучше не придумаешь. На следующее утро Салах и Бар вместе со, с остальными пилотами, находящимися как на орбите, так и на поверхности Земли, прослушали небольшую лекцию первого помощника Анголы о необходимости экономить топливо. «У нас только-только хватает горючего», – говорил он чтобы спустить на перн каждого мужчину, женщину и ребенка, а также животных, все ящики, бочки и те части кораблей, которые можно использовать на земле. Не тратьте лишнего, и нам хватит. Только дураки жгут горючее понапрасну. Мы не можем позволить себе транжирить. С другой стороны, он хитро улыбнулся. Среди нас вроде бы нет дураков. Затаив дыхание, Салах следила за тем, как шесть челноков один за другим поднялись в воздух. Потом камеры переключились на панораму места высадки. «Даже дух захватывает», – прошептала Бар. «Никогда в жизни не видела столько неиспользованной земли». «Придется привыкать», – усмехнулась Салах. Наблюдая за Перном, пилоты даже не заметили, как пролетело время. Всего один миг, а челноки уже причаливали к Йокогаме. Кенджо и Джиро еще даже не вышли из кабины, а первые ящики уже заскользнули под направляющим в грузовой отсек маленького кораблика. Затем смена экипажа. Кенжи кратко, даже слишком кратко по мнению Салах, да и Джира выглядел шокированным, проинформировал ее об особенностях взлетно-посадочной полосы, о характере Юджи о частоте связи с башней метеорологического контроля. Отмахнувшись от вопросов в бар, он пожелал девушкам счастливой посадки, и торопливо покинула ангар. «Ну и пусть катится», — с обидой сказала Бар. «Ладно тебе», — успокоила ее Салах. «Пошли, нам надо еще провести предстартовую подготовку». К тому времени, как погрузка закончилась, и пассажиры заняли свои места, Челнок был готов к полету. Бар лишний раз проверила, все ли пристегнули ремни безопасности. Устроила поудобнее генерала Черри Даффа, самого старого основателя, Всем временно исполняющего обязанности судьи колонии. Защёлкала радио, и Якогама дал добро на вылет. «Мы только-только прилетели», – жаловалась Бар, пока Салах, маневрируя на полосе, выводила Юджи-сан на стартовый рубеж. «И вот уже улетаем. Мы провели тут почти восемь часов», – напомнила ей Салах. «Эффективность важнее всего». Повернув, проверив показания приборов, она включила главные двигатели. Кенджо и следующая партия колонистов уже, наверное, люк грызут от нетерпения. «Кенджо что, ни разу в жизни не ошибался?» спросила Бару своей напарницы несколько часов спустя, когда Фусаюки вместо весьма нелестно отозвался о том, как они расходовали в полете топливо. «Поэтому он и жив до сих пор», ответила Салах. Но вообще-то она считала, что Кенджо не прав. В глубине души она знала, что они с Бар потратили топливо ничуть не больше, чем было абсолютно необходимо. И уж всяко меньше, чем считалось норм... нормой. Вот потому-то Салах и начала в тот день вести учет расхода горючего челноком. Она заметила, что Кенжа всегда присутствовал при заправке Юджисана. Но что это означало? Салах считала себя весьма неплохим пилотом и не без оснований. Но ей не хотелось спорить с Кенжу, чей опыт – намного превосходил ее собственный, во всяком случае, без веских на то оснований и без тщательно проверенных записей и расчетов. Как и все остальные, дожидающиеся своей очереди, Зорка Ханрахан много времени проводила, наблюдая за строительством колонии. Но в отличие от других, Зорке все равно было больше нечем заняться. То, что она видела на экране монитора, само по себе ее нисколько не интересовало, И не важно, что ее мама говорила, будто у них на глазах творится история. История – это то, о чем читаешь в учебнике. Зорка всегда предпочитала активный образ жизни. И потому вынужденное безделье и теснота на борту Йокагамы быстро начали действовать ей на нервы. И даже мысль о том, какая важная профессия у ее отца, он был хирургом-ветеринаром, служила слабым утешением. Ведь все, без исключения дети, с которыми она встречалась, отправлялись вниз раньше, чем она. Брайан, однако, не торопился. Он успел подружиться с живущими по соседу близнецами Джемпсонами. Там был еще старший брат, но Зорке он совсем не нравился. Мама обещала, что на Перне, где, Зорка будет, где Зорке придется ходить в школу, обязательно будут девочки ее возраста. «Мне нужен друг не потом». А сейчас мрачно бормотала себе под нос зорко, бродя по коридорам Йокогамы. Непривычная свобода для девочки, которая вечно должна была остерегаться незнакомцев. Даже дома, на ферме, в Клонмеле, родители не позволяли ей гулять одной. Обязательно с кем-то из взрослых. Здесь же, на Йокогаме, в ее распоряжении оказался целый корабль. «Иди, куда хочешь». Ну, разумеется, кроме грузовых и энергетических отсеков и капитанского мостика. Потрясающая свобода. Но сейчас Зорке хотелось, чтобы ее не трогали. И все. Подумав, она направилась в свое излюбленное место, в оранжерею. Там она обнаружила укромный уголок, где широкие листья достигали потолка, а переплетающиеся ветви образовывали под ними маленькие зеленые пещерки. Зорка любила запах влажной земли и зелени. Даже воздух тут казался чище и свежее, чем, чем где бы то ни было. Рядом у табличек с указателями и названиями хранилась рассада. Кое-какие из этих растений Зорка даже знала. Она осторожно дотронулась пальцем до майорана, до майорана, вдохнула нежный аромат мяты. Дома у ее мамы был сад, и в нем тоже росла всякая всячина. Зорка с любопытством глядела на длинные ряды ростков, в пластиковых пробирках. Все готово для того, чтобы сразу же после приземления высадить их в открытый грунт. Она как раз наклонилась, чтобы лучше рассмотреть серебристо-серые листья неизвестного ей растения, когда заметила пару голубых глаз. Судорожно сглотнув, Зорка поспешно напомнила себе, что здесь, на Йокогаме, нет чужаков, тут все свои, а значит, это просто один из пассажиров так же, как и она сама, решившая отдохнуть в оранжерея от толчии. Привет! — нерешительно сказала она. Синие глаза растерянно заморгали. — Уходи отсюда! — прогудел из-под кустов голос незнакомого ей мальчишки. — Тебе тут не место! — Почему это? — Оранжерея открыта для всех. — Только знаешь, тебе не стоит лазить под кустами. Ты можешь их помять. — Уходи! — повторил мальчик. — Вот еще! — Пожала плечами Зорка. Ты кто такой? Как тебя зовут? — Не обязан я всяким тут говорить мое имя, — недовольно проворчал мальчик. — Ну, извини, — обиженно начала зорко, и тут поняла, что тот говорит с легким акцентом, точь-в-точь -точь таким, как у нее самой. — Слушай, ты же ирландец, как и я. — Я не как ты. — Ну, скажи, что ты не ирландец. Не услышав возражений, а что он мог возразить, она улыбнулась. Я прекрасно понимаю, почему ты тут прячешься. Здесь тихо и пахнет приятно, почти как дома. Мне тоже не очень-то нравится на корабле, словно селедка в бочке. Я из Клонмела. Бывал там? Ясное дело. Недовольным тоном ответил мальчик, но немного изменил позу так, чтобы лучше видеть свою собеседницу. Меня зовут Зорка Ханрахан. Шон Коннелл. После долгой паузы представился мальчик. — Мой отец-ветеринар, самый лучший на Клонмеле. Он работает с лошадьми? С одобрением в голосе поинтересовался Шон. — Со всеми больными животными, — кивнула Зорка. — А у вас есть лошади? — Были. — Пока мы жили на Балинаслоу. Болинснау... Его глаза внезапно погрустнели. — У нас были прекрасные кони. «А у тебя был собственный пони?» Шон печально кивнул. «Мне тоже пришлось оставить своего пони», призналась Зорка. «Но на перне мне дадут другого. Мой отец говорит, что у них есть пони и для вас». Ее отец, разумеется, ни о чем подобном и не упоминал, но удержаться она не смогла. «Без пони мы еще проживем», покачал головой Шон. «А вот без коней, без коней нам никуда». Зорка улыбнулась. Она поняла, кто такой Шон. Отец как-то упоминал, что среди колонистов есть несколько семей кочевников. «Зато на наперне, — сказала она, — никто не станет гнать вас со своей земли. Никаких тебе в двадцать четыре часа и все тут. Никаких дорог, кроме тех, которые вы сами проложите. В общем, только то, с чего вы сами хотите, и ничего плохого в придачу. Так не бывает, — усмехнулся Шон. «Объявляется посадка на челноки!» — внезапно проревел расположенный в оранжерее динамик, громкой связи. «Пассажирам немедленно собраться на пятой палубе у ангаров!» Шон мгновенно, словно черепаха, свой панцирь нырнул обратно в тень кустов. «Эй, это что, относится и к тебе тоже?» Наклонившись, зорко тщетно пыталась высмотреть спрятавшегося в густых зарослях мальчика. «Знаешь, парень, тебе крупно повезло!» Всего лишь третий день, а ты уже летишь вниз. Да что с тобой? Ты не хочешь лететь?» Встав на колени, девочка наконец-то разглядела лицо Шона. Разглядела и сразу же выпрямилась. Она уже несколько раз видела искаженные ужасом лица и потому сразу поняла, мальчику очень и очень страшно. «Я бы с удовольствием с тобой поменялась. Я дожду не дождусь, пока подойдет очередь до нас». В конце концов, Тут лететь-то всего ничего. Примерно то же самое, что с земли на ёбку». Зорка надеялась ободрить Шона. «Это же было совсем не страшно, правда?» «Нам дали таблетки», — с ужасом в голосе прошептал мальчик. «И мы спали. Значит, ты пропустил самое интересное. Половина взрослых рыдала при виде матушки земли». Снисходительно сказала Зорка. «Последний раз увидеть и всё такое...» Я тогда играла звездолетчицу Ивону Ивз. А Брайан, мой младший братик, изображал, будто он космонавт Трейси Трейн. Это еще что такое? Кто такие? Да ты что, Шон? Я же знаю, что в ваших караванах есть видеоэкраны. Ты что, никогда не смотрел приключения космических храбрецов? Это для маленьких, презрительно скривился Шон. Да брось ты! Теперь ты сам космический храбрец. А если это все для маленьких, то что же, чего же тогда бояться? А кто сказал, что я боюсь? Значит, не боишься. А чего ж в оранжерее прячешься? Мне просто захотелось подышать свежим воздухом. Собравшись с духом, Шон вылез на тропинку. Подышать свежим воздухом? Сделанным недоверием переспросила Зорка. Это когда внизу целая планета самого чистого воздуха на свете? Она дружески улыбнулась Шону. Постарайся сделать вид, будто ты герой, бывалый космический волк. Отлет ровно через двадцать минут. Снова проснулся динамик. До сих пор Дези Арфиду еще не приходилось дважды приглашать колонистов на посадку. Опоздавшие будут перенесены в конец списка. Знаешь, он злится, доверительно сказала Зорка своему новому знакомому. Тебе, пожалуй, стоит поспешить. «Если из-за тебя вашей семье придется лишнюю неделю торчать на борту, тебе, боюсь, не поздоровится». «Много ты знаешь», — сердито бросил Шон, убегая из оранжереи. «Мышка-трусишка», — прошептала Зорка ему вслед, и нарочито тяжело вздохнула. «Таким уж он уродился», — и она снова стала изучать рассаду.